Глава 14 Мой план. «Архаров, захожу слева». «Шустав, лаборатория, опять чисто». «Копытин, коридор чисто». «Михайлов, крыша чисто». «Вижу открытый люк, иду туда». Голос Брежнева. «Михайлов, прием!» «Где открытый люк?» «На крыше склада артефактов!» «Прием!» «Вижу свет!» «Проверить?» «Стой!» «Один не лезь!» «Внимание, вторая смена!» «Объект предположительно на складе артефактов!» «Подтягиваемся туда!» «Михайлов, Корякин, крыша!» «Лобарев, к окну Копытин, Шустов снаружи!» «Остальные ждать у дверей!» «Без меня не входить!» переговоры не вступать!» Пока они обшаривали каждый закоулок в лаборатории, я не сидел без дела. Времени оставалось немного, но к тому моменту, как охранники обнаружили открытый люк, у меня уже все было готово к приему гостей. Склад артефактов – это вытянутое помещение размером со стандартный школьный спортзал. Под невысоким потолком на металлических штангах висят осветительные панели. Весь склад, за исключением широкого прохода посередине, заставлен длинными застекленными стеллажами. На полках лежат сотни артефактов, известные, редкие, неизвестные, сами по себе и спрятанные в отдельные контейнеры. Часть стеллажей отведена под засушенные или заспиртованные аномальные растения, вроде ржавого плюща и волчьей лозы. В еще некоторых громоздились останки мутантов, копыта, ноги, хвосты, пятачки, все, что в ходу у скупщиков. Воздух на складе дрожал от напряжения. Совокупное аномальное излучение зашкаливало. Даже если разбить стекла только в нескольких стеллажах, излучение всей этой кучи артефактов срезонирует, и склад, да что там, вся лаборатория взлетит к чертовой бабушке. Напротив дверей поперек центрального прохода стоял стол. Возле стола валялся апельсинового цвета рюкзак Шнобеля. Контейнеры с артефактами громоздились на железной поверхности. Их еще не успели обработать и разложить, Среди этих артефактов я тоже успел покопаться. Дверь с едва слышным скрипом стала приоткрываться. Полутьму склада рассекла полоса света. Я подобрался, готовясь встречать гостей. Оставалось только надеяться, что все сработает как надо. В щель просунулся ствол, походил из стороны в сторону, ощупывая пространство. Дверь открылась шире. Секунда. Внутрь влетели двое, группируясь, и тут же откатились в разные стороны. Каждый встал на одно колено, выставив ствол, прикрывая остальных, которые, выждав положенное время, начали проникать внутрь и рассасываться по периметру помещения. Последним вошел Брежнев, дергая своим МП-7 туда и сюда, прощупывая пространство. Он нажал выключатель, и яркий свет залил склад. Стеллажи стояли вдоль всех стен, кроме той, где был вход, и еще двумя рядами, вдоль всего помещения, торцом к стене и проходу. Охранники парами, страхуя друг друга, крались между силажами. В волосах у них потрескивало статическое электричество, по оружию иногда пробегали голубые искры. Напряженную тишину нарушали только переговоры по рации, торопливым полушепотом. «Дошел до конца, никого!» «Справа тоже никого!» Я видел, как Брежнев крутил головой вслед за докладом охраны, пытаясь понять... Где же все-таки спрятался беглый сталкер по кличке Химик? Они все видели протянутую по полу волчью лозу, ляноподобное растение из зоны, но не обращали на нее никакого внимания. То ли никогда не бывали внутри склада и не в курсе, что ей не положено так лежать, то ли просто не знает чем это чревато. Мне же лучше. Дождавшись, когда все разойдутся по складу, я взялся руками в перчатках за крепкую бичеву, привязанную в скобу, запиравшую люк. У входа остался один брежнев. Он сделал шаг вперед, к столу, не переставая водить стволом из стороны в сторону и бросая вокруг внимательные взгляды. — Да где же он, черт побери? — спросил один охранник, дойдя до последних стеллажей. — Тут негде спрятаться. При этих словах самые сообразительные посмотрели вверх, в том числе заместитель начальника охраны. Я встретился взглядом с Брежневым и улыбнулся ему. Он вскинул пушку, но я уже спрыгнул со штанги под потолком, на которой все это время висел. «Стрелять не советую!» — крикнул. И приземлился ровно перед выходом, между дверью и быстро развернувшимся Брежневым. Одновременно соединил два артефакта. Сборка вспыхнула синим, разбрасывая искры. Внутри нее вихрем кружились яростные молнии я поднял выше сборку и конец волчьей лозы растение свисало с пальцев хищно шевеля усиками которые так и тянулись к аномальному образованию знаете что это волчья лоза проводит аномальную энергию лучше и быстрее чем вода электричество вы в ловушке в вашу мать если я соединю сборку и лозу все здесь взорвется на хрен так что бросить оружие и ко мне с поднятыми руками ну Брежнева перекосила но он, кажется, лучше всех понимал, что я сделал. «Не стрелять, болваны!» — крикнуло нахранникам. «Нас разнесет в клочки!» Люди выходили из-за стеллажей, оглядываясь ищурясь щурясь на сиявшую у меня на ладони сборку. Брежнев с перекошенным лицом пятился, пока не уперся спиной в стол. «Артефакты не взрываются!» — неуверенно произнес добродушный Архаров. «Некоторые нет, а некоторые еще как!» — уверил я его. «Особенно, если по ним шарахнуть чем-то вроде этого». И выше поднял голубой комок света и энергии. Одновременно покосился на часы на запястье. Оставалось меньше часа до назначенного дядей времени. «Эй, да ведь это молния!» — воскликнул один. «Иртеньева как-то показывала, помните?» «Когда проверка приезжала из министерства, точно. Ей еще руку оторвало». «Твою мать, стрёмно!» «А та молния поменьше была». Эй, парень, ты не боишься? От этого жизнь пригорож не зависит, так что нет, не боюсь. Они начали переглядываться. Тут были знакомые и незнакомые, последних больше. И всех их сейчас мне предстоит убедить. Кому они поверят? Пришлому сталкеру или собственному начальнику? Посмотрим, посмотрим. Еще не все козыри раскрыты. О чем ты? Чего тебе вообще надо? Раздались голоса. Уже все охранники на складе подтянулись к столу. «Хочу, чтобы вы меня выслушали». «Не слушайте его!» — крикнул Брежнев, не сводя с меня ненавидящего взгляда. «Он диверсант! Он пробрался на базу обманом, чтобы спасти своего друга!» «Что? Вашу мать! Он вас обманет! Он скажет правду!» Последние слова он процедил, изо всех сил сжимая зубы, чтобы не проговориться, и взвыл. «Что, мать вашу, происходит?» «Ну-ка, повтори!» — ласково попросил я его. — Зачем я здесь? Что ты хотел набрехать своим людям, чтобы очернить меня? Так я сейчас расскажу. И я обратился к удивленным не меньше Брежнева охранникам. — Слушайте, пока не поздно. Этот человек предал вас. Он договорился с отрядом наемников и сегодня в пять утра должен впустить их на базу, чтобы захватить ее. Сейчас половина пятого. Шнобель, с которым я пришел сюда, из их банды. Он должен помочь вашему начальнику перебить дежурную смену и впустить остальных. Бандиты собираются захватить базу. Это правда? А ну отвечай!» Бритая голова Брежнева побагровела, глаза выпучились. Зам. Начальника охраны качался, прижав руки к вискам. «Нет! Я не буду говорить! Нет!» Сквозь зубы восклицал он. «Это все правда, ваша мать! Нет, я не скажу! Твою мать, все правда! Чтоб ты сдох!» «Как ты это делаешь? Прекрати!» Охранники невольно отодвинулись от Брежнева. Тот качался, сжимая череп крупными ладонями, словно утихомиривая сильную головную боль. «Может, кстати, так и было. Не знаю, как эта штука, правда, руб, влияет при попытке соврать. Я тем временем продолжал. Теперь я прошу вашей помощи. Эти сволочи взяли в заложники моего друга и напарника Пригорошню. Если я не помогу им...» «Если ворота базы не откроются сегодня в пять утра, бандиты убьют моего друга!» Охранники зашевелились. «Что с Митричем? Где доказательства?» Послышались голоса со всех сторон. «Ну, во-первых, он сам сказал. Я, наконец, достал из кармана штанов то, что держал там все это время. Поднял так, чтобы все увидели артефакт и бирку. «Правда, Руб!» С некоторым усилием прочел издалека Архаров, сведя бровик переносица. Что это за хрень? Я так понимаю, одна из экспериментальных разработок ваших ученых. Судя по названию и действию, госзаказ – псертефакт, заставляющий говорить правду, правду и ничего кроме правды. Видите? Он не может соврать, как не старается. Брежнева корежила все сильнее. Он повалился на колени, мотая головой из стороны в сторону и подвывая сквозь зубы. Слов, если он и пытался что-то сказать, было уже не разобрать. «Есть еще одно!» — я повысил голос. «Приведите сюда этого наемника шномеля и я покажу другое доказательство. Вы ведь знаете почерк вашего замначальника?» Брежнев огляделся, приходя в себя. Кое-как поднявшись, он сделал шаг ко мне, но двое охранников, Архаров и мощный Васютин, говоривший хриплым боском, догнали и задержали его. погочка — прогудел Васютин. «Давай разберемся!» «Некрасиво, если ты своих подставил, Митрич! Не делай это! Давай выясним! Решить надо!» Остальные согласно загомонили. Двое вышли со склада и бегом припустили по коридору, торопясь в будку, где должны были охранять задержанного наемника. Архаров обратился ко мне. «Расскажи-ка поподробнее, химик! Кто на нас собирается напасть? Зачем? Почему? Как? Сколько их? Какая твоя роль во всем этом?» Я повторил историю вкратце, как раз уложился к возвращению охранников. Шнобель, войдя на склад, быстро огляделся, оценивая обстановку. Широким шагом прошел к столу, вынимая свернутую бумагу, положил на стол, разгладил. «Ну, смотрите, парни, врать не буду, тем более, говорят, у меня и не выйдет». Сгрудившись вокруг стола, охранники уставились на план базы с пометками красной ручкой. «Это его рука, почерк дмитрича На перебой закричали мужики. «А ну, держи его!» «Не надо меня хватать! Я сам сдамся!» Шнобель поднял руки. Повернулся ко мне. «Вы мне с самого начала понравились, химик. Не хотел я вас подставлять!» Сказал он с искренней улыбкой и подвигал носом. «Не знаю, то ли это было побочное действие правдоруба, то ли они мне действительно все сразу доверились. Не знаю. Я так боялся проиграть!» и тем подставить пригорошню под пулю, что не колебался ни секунды. Осталось совсем немного времени до назначенного часа. Надо предупредить всех, открыть ворота и впустить наемников, а затем перебить их. «Держи его!» — закричал кто-то. Воспользовавшись тем, что отвлеклись, Брежнев оттолкнул стоявшего у него на пути охранника и бросился к дверям. Стрелять никто не решился, и замначальника охраны, рванув дверь, выскочил в коридор. Послышался удаляющий топот. «За ним!» – заорал Архаров. «Нет! Предупредите посты дежурных! И к воротам!» На складе собралось пятеро охранников. Еще шестеро оставались снаружи. Троих я отправил на главный пост в административном корпусе, велев соблюдать осторожность. С остальными мы побежали к будке. Шнобеля взяли с собой и держали на мушке. «Сергеев, прием!» — бубнил по дороге в рацию Архаров. — Прикрой выход с базы. Никого не выпускай. Как слышно? Прием. Брежнев — предатель. Как слышно? Может попытаться выйти с боем. Мы на подходе. Прием. И скажи деду, пусть убираются из сторожки пока не поздно. Сейчас нас штурмовать будут. Готовься. Еще только выйдя за стену, окружавшую здание лаборатории, мы заметили в свете фонаря над входом в будку темную фигуру. Михайлов дал по ней одиночный. Фигура метнулась в бок кусты и исчезла в окружающей будку в темноте мы припустили быстрее надо было захватить ключевые посты впустить дядю с наемниками и нейтрализовать их тогда брежнев не страшен что он один против целой базы охранники переговаривались на ходу когда мы покинули склад с его вибрирующей от аномальной энергии атмосферой общее напряжение спало и народ начал соображать химик ты уверен спросил шустов мужики «Зачем бы мне все это выдумывать? Вот честно!» Мы подбежали к будке, охранники выставили стволы на случай неожиданного нападения. Двое остались караулить у входа, остальные набились в маленькое здание. Дежурный Сергеев был недоволен. Он стоял в комнате с длинным стволом у двери, ведущей в сетчатый коридор и туннель наружу. При нашем появлении вскинул МП-7, целясь во входную дверь. Увидев нас, ствол не опустил. «Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» — сердито спросил он. — Мне еще попадет от Димыча, что я пост бросил. Кофе не успел допить. Кто что натворил? Какие бандиты? Почему Брежнев предатель? Какого хрена вообще? Было без нескольких минут пять. Дядя, наверное, уже в сторожке. Я бросился в комнату с приборами, так как помнил, что оттуда унесли наше со Шнобелем оружие. В самой комнате его не оказалось, но я заглянул в соседнюю со шкафчиками и нашел там свой 103 третий и шнобелевский АК-74У. Хотел было взять шнобелевский укороченный, он больше приспособлен для стрельбы в помещениях и на ограниченном пространстве, вроде этой базы, но потом все-таки остановился на своем калаше. Все-таки свое оружие, пристреленное, мало ли что. С автоматом вернулся в комнату. — Что делать будем? Как брать бандитов? — спросил Архаров. — Дежурного от ворот отозвали? — вместо ответа спросил я. — Тут я... Откликнулся из-за плеча Живунова, невысокий, плотный мужик со светлым чубом. «Морошкин!» Шнобель я приказал держать под охраной в комнате для отдыха. Тот с философским спокойствием пожал плечами и позволил увести себя двоим в черной форме. «Слишком у вас суетливо, вот что!» — сказал он. «Хоть вздремну, а то так и не успел нормально поспать с вашей беготней. Туда ведут, сюда тащат. Ну вас на нахрен!» «Что бандитам вообще надо на базе?» Продолжал возмущаться Сергеев. «Они мне не докладывали!» Огрызнулся я, спешно перезаряжая 103 третий. Архаров подошел к делу ответственнее. «Сколько их? Чем оруженые? Куда пойдут в первую очередь, попав на базу?» «Шесть человек, но дядя не боец», — отозвался я, быстро соображая, как нам их брать и где лучше отбивать пригорошню, чтобы не подставить его под пули. «Куда пойдут, понятия не имею. Это зависит от того, что им тут надо, а это этого мне не доложили». «На склад артефактов! Куда же еще?» — отозвался Морошкин из-за спины Алексея. В помещении набилось человек восемь, и тут было довольно тесно. «Что еще тут может понадобиться бандитам, кроме артов?» «И для этого они тащили через всю зону рюкзак с редкими и дорогими артефактами?» «Ну и что? Бабки получили? Свои арты забрали, да еще новыми поживились?» Я покачал головой. «Если бы это были просто наемники, то да, но этот дядя...» «Не артефакты ему нужны, это точно. Но что, зона, вас поглоти!» «Начнут они с того, что будку обыщут», — подал голос Морошкин. «Если мы останемся здесь, то будет заваруха, и пригоршню твоего наверняка под шумок положат. Не мы, так они». «Да через сетку их покрошите, делов-то!» — горячо воскликнул Живунов, вдохновленный общим обсуждением. «Еще пока в будку не вошли, снаружи в кустах залечь и...» «От сетки пули отскакивать будут, половина выстрела впустую уйдет» возразил Архаров. «А те, что не впустую, пригорошню задеть могут», вмешался я. «Время поджимают, мужики. Думаю, действительно, лучше остаться снаружи, посмотреть, куда бандиты направятся и брать их по дороге». «На открытом пространстве, чтобы им деться было некуда», кровожадно добавил Живунов. «Ему, как я погляжу, очень нравилось участвовать в операции по обезвреживанию наемников. Молодой, необстрелянный, глаза горят. несуйся под выстрелы», посоветовал я ему. «Темно снаружи», — с сомнением покачал головой Морошкин. «А ученые и прочие, когда выстрелы услышат, не сунутся на улицу», — вспомнил я. «Не хватало еще задеть кого-нибудь. Может, послать кого-нибудь предупредить, что сейчас стрелять будут, чтобы не полезли?» Архаров махнул рукой. «Все спят. У нас иногда мутанты сбегают, приходится на них охотиться на территории. Так что никто в жилом корпусе на выстрелы не отреагирует и не выйдут наружу, если что такое услышат». Большие настенные часы показывали без двух минут пять. Все. Время вышло. Идем на улицу. Шнобеля тоже вывести И убрать куда подальше, хоть в столовую отвести чтобы он не подал им сигнала какого-нибудь. Я сяду ближе к будке. Когда увижу пригорошню, свистну. Он высокий, блондин такой. Может, кто помнит? Нестройная толпа высыпала наружу. Двое вытолкали сонного Шнобеля. Я понимал, что мы действуем бестолково, но не было времени продумать нормальный план. Часовых с крыльца отослали дальше, в кусты рекреационной зоны напротив. Вместе со мной в кустах у входа засел Морошкин и Живунов. Архаров с еще двумя скрылись в темноте слева, где еле виднелась в темноте генераторная. Остальные ушли направо, за угол будки. Все затихло. Я сидел на корточках, сжимая приклад и цевью автомата до боли в пальцах и прислушивался. Воздух был влажный, полный запахов зелени и подмокшего бетона. Мы притаились не у самой стены, так как туда падал свет от фонаря над дверью, а чуть дальше, по дорожке. Матовое стекло входной двери притягивало взгляд. Еще немного, еще чуть-чуть, и за стеклом мелькнут силуэты. Или сначала послышатся шаги и голоса. Мучительно хотелось посмотреть на наручные часы, но я сдержался и не пошевелился. Рядом тихо дышал Морошкин, сопел Алексей напряженный, как сжатая пружина. Да я сам готов был подскочить от любого звука. И этот звук пришел. Все навалилось сразу. Шаги, голоса, стук дверей в глубине здания. Я замер, забыв дышать. Морошкин с Живуновым вытянули головы. Белая пластиковая дверь распахнулась, пропуская крупное тело песца. Ствол АК-12 плавно поворачивался. Круглый барабан на 95 патронов, казалось, хищно вздрагивает, предвкушая драку. Морошкин едва слышно втянул воздух сквозь зубы, увидев пулемет. Потом выскочили крафт с перцем, выставив стволы налево и направо, прикрывая идущего следом дядю. Наемники зыркали по сторонам, стараясь проникнуть взглядами в ночную тьму, особенно темную, за пределами круга света. Следом шагал Валерьян, держа в каждой руке по стволу, свой ФНП-9 и ПП-90М1 с круглой дурой под стволом, готовый полить на любой шорох. За ними Боцман вел пригорошню. Никита шел спокойно, но я видел, как он рыскает глазами, ожидая нападения или выискивая возможность бежать Если крикнуть ему «ложись, пригорошня» и открыть огонь на поражение, успеет ли напарник среагировать? А если они откроют ответный огонь, кусты нас не спасут. Кажется, Морошкин подумал об этом же, потому что осторожно положил мне ладонь на плечо, не давая подняться. «Пусть пройдут», — шепнул он. Боцман шел, упирая ствол Никите между лопаток. По этому жесту было понятно, кто пленник издалека. По бетонной дорожке процессия двинулась вперед. Наемники заметно нервничали. Стволы так и дергались из стороны в сторону. Пальцы на спусковых крючках напряжены. Любой звук, любое движение. Они сначала начнут палить, потом уже разбираться, кто и что. Нарожкин незаметно нагнулся. Я вздрогнул, услышав его шепот возле самого уха. «Сниму крайнего!» – прошелестел он едва слышно. «Ты валишь своего парня на землю, чтобы не трепыхался. Мы берем остальных. Валить или...» «Или», – решил я, – обойдемся без шума. И пусть ваше начальство утром с ними разбирается. «Не боись. Я на снайпера учился», – прошелестел Морошкин, поднимая ствол. «Не задену твоего парня». «Хорошо, что я приготовился к прыжку заранее, потому что вспышка ослепила меня». «У пригорошня реакция отличная, и прыгать на него лучше сбоку, чтобы не получить кулаком в челюсть». Примерно так и рассчитав, я по сигналу Морошкина с воплем «Пригорошня, ложись!» бросился на напарника. Сбил его с ног, и мы, сцепившись, укатились в кусты. И тут же по обеим сторонам дорожки выросли фигуры охранников, наставив на бандитов стволы. Те не успели сделать ни одного выстрела, только дергали стволами из стороны в сторону. Навстречу от рекреации бежали еще люди». «Что? Что такое?» — в бессильной злобе заскрипел дядя, поворачивая голову и близоруко щурясь. «Откуда? Где Брежнев? Где Шнобель?» «Говорил я, подозрительно это. Не надо вперед лезть!» Сердито откликнулся Валерьян и толкнул Живунова, который забирал у него оружие. «Поосторожнее со стволами, молокосос!» Алексей вспыхнул и хотел что-то сказать, но Морошкин положил ему ладонь на плечо. «Ничего, ничего», — спокойно сказал. «Ничего, ничего», — спокойно сказал. «Им есть чего беситься, а тебе нечего дергаться». Пригорошня вскочил, дернул меня за руку, поднимая и заключил в медвежье объятия Кажется, у меня хрустнули ребра. «Вот и ты, Андрюха!» — заорал пригорошня. «А я все высматриваю, жду, когда ж ты меня спасать будешь. Не подвел, а?» И он радостно огрел меня по спине. Я охнул, потер бока, но не смог сдержать ответной улыбки. «Куда бы я делся?» Охранники быстро разоружили наемников. Дядя шипел и плевался, и все бросал вокруг яростные взгляды, наверное, надеясь испепелить ими нежданное препятствие на пути к непонятной своей цели, так не кстати возникшее. — Что за самодеятельность? — злился он. — Я вам еще покажу! Архаров смотрелся в потемневшее, небритое лицо дяди. — Ба! Да это же Никодим Иванович! — удивился он. — Вы как это тут? Зачем? — «Вы же вроде бы улетели месяц назад!» Дядя плюнул и отвернулся, не удостоив Архарова ответом. Нас с напарником окружили оживленные охранники. Пригорошни жали руку, его приветственно одобряюще хлопали по плечам, по спине. «Повезло тебе, парень, с напарником! Он тут такого учинил чтобы тебя освободить!» Смеялся Архаров. «А почему вы думаете, он химик?» Радостно отвечал пригорошня, оглядывая окружавшие его лица. «В химии разбирается?» нет «Химичит много!» «Куда этих?» – подошел Морошкин. У него за спиной красный от возбуждения живунов тыкал стволом валериана а тот громко ругался. Тело боцмана оттащили в сторонку. Я посмотрел на небо. За куполом чуть посветлело. «В лабораторию их, в камеры!» – решил я. «Доложите начальству, как проснется, мол, так и так предотвратили диверсию. Кстати, почему все дрыхнут? Брежнев не велел общую тревогу поднимать, еще когда началось...» подал голос Михайлов. А потом не до того было сообщать. «У нас, Димыч, вообще такой человек!» усмехнулся Морошкин. «Кабинетный!» «Давайте отведем их и запрем», сказал я. «И внимательнее будьте! Брежнев где-то до сих пор гуляет. Как дела за мониторами на главном посту? Спросите, они никого не видели?» Архаров связался с административным корпусом и выяснил, что у них все спокойно. Брежнев не появлялся ни сам, ни на камерах. «Это ничего не значит!» «Он знает и покрытие камер, и слепые зоны», — сказал Морошкин. «Да он сбежал уже, небось. Пробрался через окно в будку и чешет теперь отсюда на всех парах. пешкадралом через всю зону», — предположил Алекс. Я махнул рукой, и мы с Пригорошней и Архаровым повели пленных к лаборатории. Морошкин с Алексеем и другими держали наемников под прицелом. Бандиты недовольно щурились и переругивались друг с другом. Дядя, кажется, утратил способность связной речи, По-прежнему плевался и шипел. Иногда только можно было разобрать «Я вам еще покажу» и «Подождите немного». Наконец, громко фыркнув напоследок «Человеческий материал», он затих. «Я понял, что мы победили». Осталось дождаться утра, получить свои деньги и валить отсюда нафиг. Пусть местные сами разбираются со своими проблемами. Мы свою часть сделки со Шнобелем выполнили, чем бы это ни обернулось, Значит, честно заработали то, о чем договаривались. Кстати, где сам Шнобель? Я сказал Архарову, чтобы тот связался с охраняющими наемниками ребятами, все ли у них в порядке. Вот и стена вокруг лаборатории, вот и открытая ворота. Фонари над воротами и над входом в лабораторию создавали своего рода световой тоннель от стены к зданию. Охранники оживленно переговаривались, подталкивая неохотно идущих наемников. «Дядя у нас с за спиной» шел молча. Только иногда фыркал и бубнил что-то насчет человеческого материала. Выстрел выбил бетонную крошку из-под ног идущего впереди Васютина. Шустов вскрикнул. Рикошетом ему ранило ногу. Голос раздался сверху. «Стоять! Не двигаться! Вы окружены под прицелом!» Это был Шнобель. Все разом подняли головы. Людей видно не было, но торчащие из окон стволы, слабо подсвеченные снизу, заметны были очень хорошо. — Черт, он что, поднял тех, кто спал? Где другие смены? — слабо выругался Архаров. — Бросить оружие! Сколько бы их там ни было, их положение оказалось намного выгодней нашего. Сверху они легко могут нас контролировать и при желании расстрелять, как куриц в загоне. Люди неохотно начали опускать укороченные стволы МП-7 на бетонную дорожку. Дверь лаборатории распахнулась, оттуда выбежал Брежнев, прижимая локтем висящий на боку штатный пистолет-пулемет. Дуло его смотрело на нас с пригорошней, в руках у замначальника базы был второй МП-7. — Не доросли играть со взрослыми! — нехорошо улыбнулся нам Брежнев. — Рано расслабились! И неожиданным ударом дал пригорошни прикладом по голове. Никита рефлекторно уклонился, так что удар пришелся не в висок, а в челюсть. Вторым движением Брежнев всадил приклад ПП напарнику в живот, и Никита со стоном согнулся. Я поддержал его, внутри все кипело. но «Ну, Брежнев, еще доберусь до тебя, сволочь. Наемники, которых вели в камеры, с радостным гоготанием поднимали положенное нами на землю оружие. Ситуация разом поменялась на 180 градусов. Из окна над входом высунулся Шнобель и помахал нам. «Эй-эй!» — крикнул он. «А нас тут только двое!» Дядя растолкал всех, отпихнул меня с пригорошней. «Ну, наконец-то!» И устремился внутрь здания. «На кого работаешь, Митрич?» Набычился Архаров. «На большого человека!» «Паша, тебе не понять!» «Большого человека?» «Дядя в гнилой насквозь, тебе ли не знать? Средств не выбирает, ты же в курсе, за что его выслали!» Брежнева перекосила. «В курсе ли я?» — Еще бы. Поэтому я и здесь. Он приблизился к нам и прошипел. — Я помогаю ему, потому что знаю, к чему он стремится. У нас общая цель. Я буду царем при Боге, ясно вам? И никто мне не помешает. А ну, пшли внутрь, материал для экспериментов.